Глава вторая. Похищение. Часть вторая. На Плантеле появилась фигурка Наоми. «Где вы?» – вырвалась у меня. «Что случилось?» «С нами все в порядке», – улыбнулась девушка, и у меня отлегло от сердца. «Ну это пока», – раздался на заднем плане спокойный голос Кари. «Если ты не пришлешь подмогу, ситуация может осложниться. Скажи, что номер снимали какие-то французы». «Я скоро», – коротко пообещал им. «Французы?» Теперь понятно, откуда растут ноги». Резко повернулся к подобравшемуся Шемякину. «У тебя люди еще здесь есть?» «Да, господин». «Тогда идем вниз. Собирай их всех, мы летим туда. Маги там имеются?» «Один». «Я вообще-то тоже маг!» Раздался возмущенный женский голос, и я увидел стоявших в дверях Трубецкую и Охлобыстого. Последний, в ответ на мой укоризненный взгляд, только пожал плечами. «Мол, а что я могу сделать?» Но, попытался было возразить я, но меня прервали. Я все слышала, заявила девушка. И понимаю, что у нас нет времени, Веромир. Поверь, я уже достаточно взрослая, чтобы не оглядываться постоянно на отца. Тяжело вздохнул. Наверное, она права. Ай, хрен с ней, пусть едет. Двух своих учеников возьму с вашего разрешения. Они опытные маги четвертого ранга. Помогут. Коротко предложил Семен. Я кивнул, и дальше все закрутилось. Уже через 15 минут мой флайер в сопровождении трех небольших флайеров охраны поднялся в воздух. Конечно, надо было сказать еще раз спасибо тестю, ну и Шемякину. Первый подарил эксклюзивный флайер, а второй, как я понял, умудрился выбить разрешение на полеты выше допустимой в Москве высоты. В результате мы поднялись над всем потоком машин и ускорились. По дороге пришлось все-таки кратко рассказать Веронике о похищении. Та сначала надулась, что я не рассказал сразу но быстро вернулась к своему привычному состоянию. Пришлось взять с нее обещание, что будет держаться позади меня и не лезть на рожон. Забавно, но сначала мне это попытался высказать мой глава СБ, однако, столкнувшись с моим многообещающим взглядом, только тяжело вздохнул. В целом наш отряд оказался весьма серьезным – 14 человек. Виль с японцами-телохранителями, Охлобыстов со своими магами, Вероника и Шемякин с четырьмя своими людьми, вооруженными автоматами. Оружие на всякий случай Иван выдал всем, за исключением японцев, Виль и Охлобыстого. Японцы и Мак заявили, что оружие им будет только мешать, а Виль, как обычно, все носила с собой. Зато Вероника с удовольствием рассматривала врученный ей пистолет. На мой закономерный вопрос, умеет ли она вообще им пользоваться, девушка гордо заявила, что вообще-то дома в тире давала фору бойцам из СБ рода. Мне оставалось только развести руками, признавая многогранность ее талантов. Наш путь лежал на южную окраину Москвы. Как выяснил Шемякин, геолокация показала на небольшую, но весьма дорогую частную гостиницу. Правда, мне показалось, что расположение дорогой гостиницы в промышленном районе, да еще практически на границе города, весьма странно. Флайер опустился на крышу пятиэтажного здания, которое смотрелось среди окружающих его серых домов странно. Мы выбрались и направились к спешившему навстречу представительному мужчине, одетому в дорогой черный костюм-двойку. Его сопровождало двое плечистых мужиков, судя по всему, телохранителей. «Меня зовут Сергей Еремеев, я администратор гостиницы «Бонжур». Чем обязаны вашему визиту?» Осведомился он, подозрительно глядя на меня. Затем его взгляд упал на моих спутников, задержавшись на японцах. «К тому же вы вооружены. Мне вызвать полицию?» «Вызывайте, и можете сразу национальную гвардию!» Вдруг выступила вперед Трубецкая, и я невольно вздрогнул. Настолько резко изменился голос девушки, да и ее поведение. Передо мной сейчас стояла холодная стерва, от которой буквально исходили волны властной уверенности. «Перед вами князь Бельский, придворный маг его императорского величества Ивана VI Рюриковича!» Еремеев явно проникся. Мне показалось, даже слегка побледнел, а рядом с ним охранники как-то многозначительно переглянулись и сделали небольшой шаг назад. «Извиняюсь, ваше сиятельство!» – поклонился тот. «Но все же хотелось бы узнать, чем мы можем вам помочь!» «Вашей гостинице держат похищенных девушек, двух девушек, чтобы вы понимали, они мои невесты. И если надо разнести вашу гостиницу, я ее разнесу. Это ясно?» – коротко сообщил ему. Так что, если не хотите разборок с имперской СБ, вы сейчас же ответите на мои вопросы». «Конечно». Я уже явно чувствовал, что человек, стоящий передо мной, буквально трясется от страха. «Но это невозможно! Вас ввели в заблуждение!» Все он знал, но актер из администратора был плохой. Неубедительно сыграл Сергей Еремеев. «Я кивнул». Бойцы Шемякинов скинули автоматы, а сам администратор в ужасе смотрел на смотревшее ему в глаза дуло пистолета Ивана. «Быстро! Где остановились французы?» Слегка повысил я голос, и этого было достаточно. «Это один из наших двух люксов. На, на, на первом этаже я покажу», — затараторил тот. «Я думал, это просто шлюхи. Говорил, что не надо, у нас не принято, что ну нельзя, но они были с рекомендацией от владельца». «К тому же мне угрожали!» «Я тебе сейчас язык отрежу», – пригрозил ему. «Если еще раз моих невест шлюхами назовешь!» «И не надо врать!» В результате по пути до люкса, который мы проделали практически бегом, Еремеев постоянно извинялся и повторял, что гостиница принадлежит французскому ательеру, и французы прибыли по рекомендации одного из друзей владельца. Они, мол, показались ему такими милыми людьми, но потом угрожали. В общем, изображал из себя несчастную жертву обстоятельств. Под конец вообще заявил, что ненавидит французов. Я только и мог что покачать головой в ответ на эти слова. Люкс имел свой отдельный выход. Шемякин отодвинул администратора, который было порывался открыть дверь и, забрав у него электронную карточку, распахнул ее ударом ноги. Внутрь влетели наши бойцы с автоматами перевес. Но вместо ожидаемого шума драки, некоторое время раздавался топот, а потом наступила тишина. Когда мы с Шемякиным и оставшимся народом зашли, нашим глазам предстала просторная гостиная, надо сказать, весьма богато обставленная. Я изумленно уставился на разбросанные по полу тела. Судя по всему, все в отключке. Хотя нет, вон один точно мертвый. Похоже, это и были незадачливые похитители. Бойцы имели не менее удивленный вид. А затем дверь в глубине гостиной распахнулась, и ко мне метнулись две фигурки. Я сразу попал в жаркие женские объятия. Ну вот и славно. Честно говоря, как камень с души упал. Пообнимавшись с девушками, я вдруг отметил, что Кари одета в какой-то непонятный халат, под которым практически голая. Видимо, девушка что-то сразу увидела в моих глазах. «Все в порядке, Веромир! поспешно сообщила она. Они просто забрали мою одежду, пока я была в отключке. Ну а потом... Потом...» Уточнил, успокоенный ее словами. «Потом вот», — радостно заявила Наоми, обведя рукой тела французов. «То есть твоя работа», — уточнил у своей младшей жены, и она скромно кивнула. «Вот это да!» Восхищенно присвистнула Вероника и извлекла из сумочки Плантел, но, столкнувшись с моим взглядом, приняла невинный вид и сразу его спрятала. «Отличная работа, Карисан, заметил Иамицу. Виль лишь одобрительно кивнула. «Это все?» уточнил я у Шемякина. «Да, господин», кивнул тот. «Мои люди проверили номер. Внизу находился подвал. Он пост». «Какой интересный номер люкс!» ехидно произнесла Трубецкая. «С собственным подвалом?» «Ладно», кивнул я Шемякину. «Грузите этих!» Махнул рукой на уже начавших приходить в себя горе-похитителей. «Везем в поместье. Надо будет хорошенько их допросить. Потом уже Трубецкому сдадим». Шемякин кивнул, и бойцы, нацепив на всех наручники, очистили комнату. Я вопросительно посмотрел на Веронику. «Ничего не видела, ничего не слышала, отцу не скажу». Весело выпалила она. «Между прочим, ты про администратора забыл». «Точно!» «Он, наверное, уже сбежал», – проворчал я, но выяснилось, что нет. Сергея Еремеева за шкирку притащила виль, которая оказалась шустрее нас. Тот все ныл, что его заставили и тому подобное. Его телохранители предпочли куда-то смыться, но они нам были и не нужны. Наших пленников, которых оказалось аж 10 человек, загрузили в мой флайер, и я решил на нем же, вместе с девушками, отправиться домой. А Хлобыстого вместе с его магами на одном из флайеров охраны отправил во дворец. Говорить о какой-то секретности нашей сегодняшней вылазки я не стал. Смысла не было. Все равно император рано или поздно узнает, да и наших пленников по-хорошему нужно отдать Трубецкому. Тем более тут явно виден французский след. И не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, с кем это связано. Пусть более опытные люди разбираются. Только вот при чем здесь мои невесты? Шантаж? Допустим. Но для чего? Должность у меня, скажем честно, номинальная. Друг императора? Да, но есть Трубецкой. Он точно не позволит мне как-то влиять на Ивана, если это будет идти вразрез с интересами Российской империи. И никакой шантаж здесь не поможет. К тому же они не могут не знать, каким родам принадлежат японки. Если бы с ними что-то случилось, Луи рано или поздно прикопали бы. Клан наемных убийц плюс клан Сизуки – это серьезно, а здесь практически кровная месть. Странно все это. Или Луи Бонапарт – идиот? Как много вопросов, а ответов нет. Пользуясь тем, что мы сидели с Шемякиным в кабине вдвоем, я поделился с ним сомнениями. — Признаюсь, господин, – ответил тот после недолгого раздумья. — Мне самому непонятно, почему целью были выбраны именно вы. Причем здесь французы. Полностью согласен с вами. Совершенно нелогично. Но я думаю, что когда допросим пленников, все встанет на свои места. Знал бы Шемякин, произнося эти слова, как он ошибался. Долетели мы без проблем. Спасенных девушек. Хотя еще надо понять, спасали мы их, или Карри прекрасно справилась бы без нас. Я вместе с Трубецкой отправил на женскую половину в компанию к Варваре. Пленников, которые практически все пришли в себя, но явно не желали отвечать на вопросы, поместили в тюремный блок, который был расположен в поместье Годуновых в отдельном здании. Выставили охрану. После этого, не откладывая дело в долгий ящик, позвонил сначала Трубецкому, а затем императору. А Хлобыстов доложить о нашем сегодняшнем приключении еще не успел. Так что мне пришлось радовать двух первых лиц государства, историей о похищении одной невесты и одной жены и последующем спасении их собственными силами похищенных. Сергей Ильич выслушал рассказ спокойно, только в конце попенял мне, что сразу не сообщил ему. Пришлось состроить виноватое лицо. Насчет пленных французов Трубецкой первым делом предупредил, чтобы ни один лягушатник не сбежал, а затем сообщил, что уже выслал ко мне своих следователей, чтобы те провели допрос а завтра пришлет более солидное сопровождение, чтобы этапировать похитителей в тюрьму СБ. Ну а сам пока пошлет людей в гостиницу Банжур проверить, что там за рассадник терроризма в столице Российской империи. И это я процитировал дословно. А так он был согласен со мной, что похищение какое-то глупое. «Не Дефош, не Луи Бонапарт, не идиоты», повторил мои мысли глава СБ Российской империи. Но факт остается фактом. Французы были? Были. Значит, надо выяснить, откуда они взялись и кто им заплатил. В том, что это наемники, я не сомневаюсь. Дождись только моих людей. Не допрашивай сам. Заверил Сергея Ильича, что все понял. Но тем не менее, как я и предполагал, меня попросили завтра после занятий в академии прибыть во дворец. Вместе с Карри и Наоми. Ну, все в принципе понятно. Этого стоило ожидать. Может, Трубецкой к этому времени что-то нароет? А может, пленные французы расскажут? Второй звонок был императору, и если Трубецкой все выслушал хладнокровно, то император явно принял близко к сердцу подобный наезд на его придворного мага. Но я успокоил его красочным рассказом, как моя японская младшая жена-телохранитель отделала похитителей, как и Трубецкого его удивило участие французов. Я предупредил, что завтра буду во дворце, чем явно порадовал. Кстати, Иван вдруг замялся. Я позвонил Скуратовой. Вот тут я невольно подвис. Быстро, однако. Ты же хотел на следующей неделе. ехидно поинтересовался у него. Да чего откладывать в долгий ящик? Махнула рукой фигурка самодержца на плантеле. И как результат? Поговорили. «Она, похоже, поняла свои ошибки», – задумчиво ответил Иван. «На неделе во дворец приедет. Пообщаемся. Я, Трубецкой и она. Будем решать, как жить дальше. Ты, кстати, тоже готовься», – ухмыльнулся он. «К чему это?» «Тоже на встрече будешь», – безапелляционно заявил император. «Ты придворный маг!» Я промолчал, хотя хотелось прокомментировать это высказывание. Но возвращение ссылки Алены, наверное, неплохо. Хотя кто его знает, не сделал ли я хуже? На этой оптимистичной ноте мы закончили разговор. А сразу после него с Шемякиным и присоединившимся к нам Гвоздевым решили допросить администратора, оставив французов до прибытия следователей. Как выяснилось, администратор ничего не знал. И это было видно невооруженным глазом. Сергей Еремеев трясся, как осиновый лист, и готов был рассказать все. Но кроме того, что к нему явилась компания французов с письменной рекомендацией от владельца гостиницы, который жил в Париже, и того, что видел появление двух девушек в номере, которых он посчитал проститутками, больше ничего сказать не мог. Ну еще то, что ненавидит французов. Эту фразу он, по-моему, повторил раз двадцать. В конце концов, достал он меня, и я отправил его к любимым французам. Но... «Что скажете?» — поинтересовался я у Гвоздева с Шемякиным, которые были больше наблюдателями, чем участниками допроса. «В темно его использовали», — хмыкнул Шемякин. «А французы, скорее всего, наемники», — добавил Гвоздев. «Где там эти следователи Трубецкого?» Словно в ответ на его слова в кабинет заглянула Виль и сообщила, что прибыл следователь из имперской СБ. «Вот и они», — поднялся я с кресла. Пойдем уже допросим нашу добычу. Следователь Андрей Веденеев оказался приятным, если так вообще можно сказать, о человеке его профессии, молодым парнем, по виду не намного старше меня. Но что-то в его глазах и в поведении говорило о том, что эта молодость, как и предупредительность, весьма обманчиво. Мы отправились в здешнюю тюрьму. Честно говоря, никогда бы не подумал, что в изящной пристройке, выполненной в архитектурном стиле самого Дворца, может располагаться темница. Но факт оставался фактом. Мы спустились в подвальное помещение и оказались в коридоре, одна сторона которого была перегорожена решеткой с толстыми прутьями. Судя по отливающему белым, на них явно были нанесены дополнительные заклинания. Соответственно, за этой решеткой расположился с десяток клеток, в двух из которых и разместили французов. Но едва мы двинулись за Шемякиным, как к нам подбежал один из его людей. Судя по всему, выполнявший обязанности местного надзирателя. И по его лицу я понял, что-то случилось. Понял это и следователь. «Что случилось, Федор?» – нахмурился Шемякин. «Командир, они мертвы. Мы здесь ни при чем, они сами!» «Кто мертв?» – вырвалось у меня, но это был риторический вопрос. «Французы, господин!» – развел руками надзиратель. «Мы не виноваты, господин, они сами!»